Глава в о с е м н а д ц а т а Комната фронтенакского настоятеля была украшена скульптурой и живописью, которые представляли сюжеты из жизни святых. Глубокие окна, украшенные цветными стеклами, бросались странные оттенки на пять или шесть старых бенедиктинцев – с п л е ш и в ы м и головами, которые составляли совет аббатства. Эти бенедиктинцы сидели в деревянных креслах около своего аббата, почтенного старика, голова которого никогда не была очень крепка, а постоянные недуги день ото дня ослабляли его разум. Глава общины полу лежал на большой биржерке, м Ноги его е были закутаны одеялом. Однако из уважения к знаменитому гостю, приехавшему в Фронтенак так внезапно, он поспешно надел на себя рясу бенедиктинцев, заменил золотой митрой свой обыкновенный головной убор, гораздо менее величественный, и приказал, чтобы к р у ч к и его кресла привязали его настоятельский посох. Окруженный знаками своего духовного звания, он усиливался принять холодный и серьезный вид, который не мог совершенно скрыть его внутренней тоски и физических страданий. Напротив него в кресле выше его кресла сидел епископ, приехавший с королевским поручением фронтенакское аббатство. Тонкость стана и слабая наружность епископа де Камбиса составляли контраст с грозным могуществом которым, как говорили, он был уполномочен. Надо было подложить бархатную подушечку под его ноги, которые без того не достали бы до пола. Его худое, костлявое лицо, по-видимому, было одарено необыкновенной подвижностью. Взгляд его был жив и проницателен. Голос пронзителен и сух, говорил он легко и свободно. На нем была фиолетовая сутана, а голова с редкими волосами была покрыта простой фиолетовой скуфьей. Несмотря на его тщедушную наружность, в нем было что-то гордое, невольно внушавшее почтение. На дубовом столе, стоявшем у него под рукой, лежали бумаги и пергаменты, на многих из них были печати, восковые и свинцовые. Когда вошел приор, епископ говорил с капитулом, задыхающимся голосом, но чрезвычайно пылко. Все слушали его в скромном молчании, потупив головы, спрятав руки в широкие рукава своих платьев. Все это собрание можно было принять за статуи. Однако при виде бонавантюра, мудрости и силы аббатства статуи оживились. Все выпрямились и как будто свободнее вздохнули. Молния надежды осветила их суровые лица. В особенности настоятель, как будто был облегчен от огромной тяжести. Он поднял руки к небу и с живостью сказал епископу. «Извините, вот наш достойный отец Приор. Он может лучше нас отвечать на все вопросы вашего Преосвященства». «Ах!» прибавил настоятель обращаясь к бон авантюру в каком затруднении оставили вы меня да поможет мне господь силы оставляют меня он отер носовым платком свой лоб орошенный холодным потом о л е н с к и й епископ замолчал и с жадным любопытством рассматривал фронтенакского приора тот нисколько не волновался когда увидел этот любопытный взгляд спокойно взял святой воды из сосуда, стоявшей у дверей, перекрестился, низко поклонился аббату, потом, смиренно преклонив колено на подушке у ног епископа, сказал «Удостойте меня вашим пастырским благословением». Это был церемониал, обычный в ту эпоху. Однако епископ с живостью отодвинулся. «Позвольте, отец Приор», — отвечал он сухо, Мы увидим, должен ли я. Встаньте и садитесь. Вы долго заставили нас ждать. Бонавантюр приподнялся с колен, снова поклонился, потом занял пустой стул возле настоятеля. Наступила минута грозного безмолвия. — Отец Бонавантюр, приор ф о н т е н а к с к о г о аббатства, — начал а л и н с к и й епископ, указывая на документы, разбросанные на столе. «Я уже сообщил капитулу, полномочия в силу которого должен исследовать некоторые происшествия, уже давнишние, относящиеся к наследству покойного графа Д. е Варина. Эти полномочия облекают меня безграничной властью для разбора всех обстоятельств. Не угодно ли вам взглянуть на эти документы?» Приор не оставил своего места и отвечал скромным голосом, что он нисколько не думает оспаривать власть Монсеньора. Со своей стороны он безропота покорится всем решениям его преосвященства. Этот ответ несколько смягчил Прилата. «Вам особенно, отец Приор, — сказал он, — следует строго соблюдать в этом деле все формы правосудия. Я не должен скрывать от вас... что вы обвинены самым серьезным образом, компрометирующим не только ваше звание приора, но и вашу репутацию как человека. Меня уверяют, что вы невиновны в ужасном преступлении, в котором вас обвиняют, и что одно ваше слово может оправдать вас. Согласитесь произнести это слово? Я облегчу вам, насколько будет зависеть от меня способы доказать вашу невиновность». Но если вам это не удастся, ожидайте найти во мне неумолимого судью. Бон-авантюр снова поклонился. Добрый старый настоятель, который несколько приободрился, осмелился сделать попытку в пользу своего советника. — Монсеньор, — сказал он кротко, — повторяю вам, наш возлюбленный приор служит нам всем образцом мужества и благочестия. Все здесь присутствующие могут поручиться в его невиновности. «Это правда, это истинная правда», — сказали другие бенедиктинцы с уважением. «Перестаньте», — сухо возразил епископ. «Вы слишком увлекаетесь духом взаимной ответственности, и, может быть, мне придется сделать серьезные упреки всем вам. Если один совершил преступление...» Разве другие им не воспользовались? н а пора приняться за дело. Выслушайте же меня и узнайте, зачем я послан сюда с полномочиями наградить и наказать. Он подробно изложил цель своего приезда. Обстоятельства, о которых шла речь, уже известны слушателю. И мы можем сказать только в нескольких словах, как образовалась гроза, вдруг разразившаяся над фронтенакским аббатством и над его приором. Мы знаем, каким образом. Документ, который Фаржо хотел сначала продать отцу Бонавантюру, попал в руки л а р о ж Буассо. Завладев этой бумагой, барон сначала хотел посредством ее заставить бенедиктинцев возвратить ему поместье Варина, которого он был прямым наследником после смерти последнего члена этой фамилии. По совету Легри-отца он подал просьбу королю на аббатство и его приора. Эта просьба вместе с документами была отправлена в Версаль немедленно. Ларош Буассо, несмотря на презрение, какое он заслужил в провинции, сохранил друзей при дворе. Его титул барона Живоданского – Начальника волчьей охоты придавал ему авторитет у некоторых влиятельных особ, которые горячо заступились за него. Его просьба была подана королю, и о ней особенно просили канцлера Франции. Обстоятельства были благоприятны для просьбы такого рода. Лжемудрование делало постоянные успехи. Вольтер был могуществом. Сочинения Жан-Жака Руссо колебали уже старый свет. Герцог де Шуазель, тогдашний министр, очень дорожил общественным мнением, которому он недавно пожертвовал ненавистным орденом иезуитов. Обвинения против богатого фронтенакского аббатства, по-видимому, заслуживали самого серьезного внимания. Французский министр хотел придать себе беспристрастный вид – выказывая одинаковую строгость и к духовенству, и к его врагам. Таинственная смерть сына графа де Варина и то обстоятельство, что он отдал свое огромное состояние аббатству, были способны возбудить общественное негодование. Стало быть, было очень важно совершить правосудие как можно скорее, избегая огласки, которая могла иметь пагубные п о с л е д с т в и я С этой целью министр решился тайно послать во фронтенакское аббатство комиссара с полномочиями, рассмотреть это неприятное дело и кончить его без шума. Для этого щекотливого поручения выбрали д о к а м б и с а человека запальчивого, неукротимого, но испытанного бескорыстия. Епископ по своему усердию и неутомимой деятельности оказался достоин этого высокого поручения. Он уехал из Парижа прежде, чем в Фронтенакском аббатстве могли это узнать. Он ехал день и ночь и остановился только для того, чтобы показать свои верительные грамоты епископу Менскому и неожиданно явился в аббатство с властью тем более страшной, что она была неограниченной. п р и л а д взяв в руки привезенные им бумаги, между которыми находилось п о к а з а н и я жены Фаржо и просьба барона, долго исчислял обвинения против фронтенакских бенедиктинцев. Он напомнил прежний процесс л а р о ж б у а с с о отца и сына, близких родственников и законных наследственников в а р е н а и утверждал, что решение судей о подлинности завещания покойного графа было бы совсем другое, если бы уже тогда были известны странные открытия, обнаружившиеся после. Но, — продолжал п р и л а д прежде всего я обращу ваше внимание не на дело, а на следствие в а р е н а Если аббатство из желания прибыли и земных благ завлекло больного дворянина, ум которого ослабел, и нашло предлог в ереси почти признанный баронов л о р о ж б у а с с о для того, чтобы присвоить себе наследство, на которое они имели право, это, конечно, проступки действительные, но которые загладить можно. Я уполномочен потребовать возвращения наследства нынешнему барону л а р о ж б а с с о и непременно это сделаю». потому что правосудие должно простираться и на еретиков точно так же, как на католиков. Но вот что раздирает сердце, вот что возбуждает и ужас, и негодование. Как бенедиктинец этого аббатства может быть подозреваем в сообщничестве в убийстве бедного ребенка? Это страшное обвинение должно опередить все другие – и на него-то я требую, чтобы вы отвечали прежде всего. Говорите без опасения. Все, что будет сказано здесь, не обнаружится вне стен этого аббатства. Тайна покроет ваше признание, но истина должна быть открыта. п р и л а д остановился, утомленный этой длинной речью. К его великому удивлению... Присутствующие обнаружили более печали, чем ужаса. Даже настоятель, несмотря на свои страдания, не выказал уныния и сказал, выпрямляясь, с благородством. «Именем Бога, Пречистой Девы и всех святых, я протестую против дурных намерений и преступлений, в которых обвиняют фронтенакское аббатство». и особенно нашего любезного и уважаемого отца Приора. Эти обвинения ложны, и вы сами, почтенный Прилат, будете сожалеть когда-нибудь, что решились повторить их». Прилат нахмурил брови. «Очень хорошо», — возразил он, «но я не могу долей основываться на простом отрицании. Я привожу факты». «И фактами мне надо отвечать». «Приор ф р е н т е н а к с к и й обратился он к Бонавантюру, «на вас лежит самая тяжелая часть в ответственности, тяготеющая над абатством». «Что вы можете сказать в ваше оправдание?» Бонавантюр встал со скромным видом. «Монсеньор», — отвечал он среди глубокой тишины, — прежде чем возводить обвинения против такого старинного и знаменитого аббатства, из которого вышло столько знаменитых защитников католической религии, в котором еще и теперь заключается столько людей, замечательных своей ученостью, добродетелью и своим благочестием, может быть, было бы справедливо проверить обвинения наших поносителей». а кто же, судя по документам, которые вы показали нам, осмеливается осыпать нас с такими гнусными клеветами? Я могу, не переступая за границу уверенности, характеризовать их таким образом. Кормилица молодого Виконта, женщина слабая и боязливая, может быть, искавшая в виновности другого извинения своей собственной небрежности». Потом лесничий Фаржо, ее муж, пьяница, который хотел мне самому продать за деньги основной документ этого обвинения, но я с презрением отказался от его предложения. Потом, наконец, барон де ла р о ж Буассо, еретик развратного поведения, который, истратив свои деньги на разгульную жизнь, «Захотел поправить свое расстроенное состояние наследством дяди. А Жанно, этот бывший работник, показания которого могло бы иметь такую важность в том, что касается до меня, то он уже несколько лет страдает помешательством, называемым ликантропией, и его показания не может заслуживать никакого вероятия». «Очень хорошо». сказал п р и л а д к а чая головой. «Я понимаю вашу защитительную систему. Вы хотите поставить высокую репутацию мудрости и благочестия, которой вы пользуетесь против бесславия ваших противников. Но и люди, недостойные уважения сами по себе, могут сказать правду. И повторяю еще раз простых словесных опровержений, недостаточно для опровержения материальных доказательств. Что касается помешанного Жанно, то бывший лесничий м е р к а р с к и й утверждает под поручительством барона д е л а р о ж б у а с с о что этот человек, несмотря на свою настоящую болезнь, имеет минуты здравого рассудка. Барон Ифаржо отыскивает этого несчастного и уверяет, что через несколько дней Я могу избавить их от утомительных и, может быть, опасных поисков. Спокойно перебил приор. Вы меня не поняли, монсеньор. Я вовсе не намерен опровергать некоторые показания. И чтобы доказать вам это, я признаюсь, что Жанно сказал правду. Всем здесь присутствующим известно, что в тот вечер... Когда исчез маленький Виконт, я находился в окрестностях замка в а р е н а с неизвестным человеком. п р и л а д сделал быстрое движение. «Вы признаетесь?» — вскричал он. «Как? Недостойный и святотатственный бенедиктинец! Вы осмеливаетесь признаться?» «Позвольте, м о н с е н ь о р мы еще не понимаем друг друга». Да, я находился в в р е н а во время катастрофы, но я всей силой моей невинности о п р о в е р г а я преступление, в котором меня упрекают, если действительно преступление было. Как же вы объясняете? Я не объясняю. Торжественная клятва, произнесенная мной и всеми здесь присутствующими, запрещает нам говорить, что я делал тогда в в р е н а И эта клятва принуждает нас еще хранить самое строгое молчание на этот счет. Около двух месяцев. п р и л а д по-видимому, был поражен удивлением. «Клятва, данная всем капитулом?» — возразил он с недоверчивой улыбкой. «Какое странное извинение! И вы мне позволите найти, что его...» «Допустить трудно!» «Однако, — сказал настоятель, — наш достойный приор никогда не лгал. «Во всяком случае, я могу снять с вас вашу клятву в силу моего уполномочия!» «С вашего позволения, монсеньор, только один папа может уничтожить клятву, а с вами нет грамоты его святейшества!» я напишу в Рим, чтобы мне прислали эту грамоту, и тогда вы не будете иметь никакого предлога для того, чтобы молчать». Это действительно так. Но Рим отсюда далеко, и була его с в я т е й ш е с т в о не может быть получена во Фронтенаке прежде двух месяцев, а через два месяца... Не будет никаких препятствий для открытия нашей тайны. Очень хорошо. Я буду спокойно ждать два месяца вашего оправдания. Но есть другой способ заставить вас говорить. Я такое же духовное лицо, как и вы. Итак, я требую, чтобы вы открыли мне под печатью исповеди известные вам события. Это предложение произвело некоторое впечатление на членов капитула. Они обратили глаза на Приора, который один не выказал нерешимости и сказал твердым голосом. «Это было предвидено, преподобные отцы. Вспомните, какие условия наложены на нас. Я отказываюсь изменить даже под печатью исповеди тайне». которая была в е р е н а мне как честному человеку, как служителю алтаря. «И мы так же, и мы так же», — повторили другие бенедиктинцы. Это упрямое сопротивление его воле. Это решительное доверие к Приору окончательно рассердили Прилата. Он встал, и, несмотря на его маленький рост, На его лице было такое выражение презрения, негодования, угрозы, что все присутствующие дрожали. «Нет более сомнений», — продолжал п р и л а д сдержанным тоном, — «вы все сговорились уклониться от приказаний духовных и земных властей. Это открытый мятеж против всего уважаемого на земле и на небесах. Это хитрость». чтобы избавиться от заслуженного наказания. Если я вам дам отсрочку, которую вы требуете, кто знает, какие козни изобретете вы еще, чтобы обмануть мое правосудие? Вы подчиняетесь дурному влиянию, влиянию смелого и хитрого бенедиктинца, распоряжающегося здесь самовластно, но я сумею убавить его гордость. Одумайтесь». «Еще есть время! Хотите отвечать на мои вопросы? Хотите, наконец, избавиться от искушения этого духа зла?» Бенедиктинцы смутились и дрожали, но не говорили ничего. «Мон сеньор», — сказал бедный старик-настоятель с горечью, — «то, что вы принимаете за мятеж, есть только сознание великой обязанности». Еще раз повторяю, в тот день, когда истина станет вам известна, вы будете горько сожалеть о вашей строгости и вашей опрометчивости. Довольно. Я в этом отдам отчет высшему судьи. И так как все аббатство в и н о в а т о то все оно и разделит наказание. Я поселяюсь здесь до тех пор, когда успею укоротить ваше безумное упрямство. Я займу одну из ваших келей, и мне будет достаточно порции кушания самого последнего из ваших послушников. С этой минуты я вступаю в управление этим аббатством, и в силу полученного мной уполномочия воспрещаю здесь все. Здесь не будет более ни настоятеля, ни приора. «Ни сановников какого бы то ни было рода, «А только недостойные бенедиктинцы, «Возмущавшиеся против короля. «Колокола аббатства не будут уже более звонить. «Службы не будет в вашем аббатстве. «Каждый день должен быть пост. «Обед ваш пусть состоит только из хлеба и овощей, «Сваренных в воде. «Капитул не будет более собираться». Никто не переступит за порог аббатства без особенного позволения. Три раза в день монахи и послушники будут читать псалмы покаяния. Это продолжится до тех пор, пока мне не ответят на мои вопросы о наследстве Варина и об убийстве ребенка. Тот, кто отступит от предписания, будет о т л у ч ё н от церкви, кто бы он ни был». Слезы и рыдания раздались со всех сторон. Бонавантюр вне себя бросился к ногам прилата. «О, монсеньор, монсеньор!» — вскричал он, — заклиная вас, не поступайте строго с домом, где законы б о ж и й и ч е л о в е ч е с к и й никогда не переставали быть уважаемы. Если кто виноват, то я один, один, взявший на себя земные интересы аббатства». Вы опять сознаетесь? н о имеете мужество совершенно сознаться в вашем беззаконии. Мое правосудие пощадит ваших братьев, более заблуждающихся, чем виновных, без сомнения, и разразится только над вами. Но повиноваться было бы святотатством. Дело идет об интересах дорогих и священных, которые для меня драгоценнее жизни». Я клянусь вам, монсеньор, клянусь вам моим вечным спасением. Осмелитесь ли вы говорить о вашем спасении, вероломный левит? Если бы я слушался только моего законного гнева, я сейчас разжаловал бы вас и предал мирскому суду. Но если опасение огласки не допускает меня прибегать к этой крайности, не думайте, чтобы я... назначал вам менее жестокое наказание. В тот день, когда ваше преступление будет окончательно доказано, вас бросят в тюрьму, где вы никогда не увидите Божьего света, а пока удалитесь в вашу келью и оставайтесь там на хлебе и воде, и не имейте сношения ни с кем, а ключи от вашей кельи, чтобы отданы были мне». «Тот, кто заговорит с вами без моего позволения, будет отлучен от церкви!» Этот страшный приговор был принят с рыданиями. Но Бонавантюр, так глубоко почувствовавший горечь и стыд, когда дело шло о наказании для всей общины, выказал большую безропотность, когда дело коснулось одного его. «Монсеньор!» сказал он, скрестив руки на груди. «Мы оба исполняем наш долг. Бог допростит вам и допросветит вас. Я п о к о р я я с ь безропотонаказанию, которое вам было угодно наложить на меня. И мы также, монсеньор, повторили члены капитула со смирением». Прилат, по-видимому, почувствовал, наконец, сомнение в виновности этих бедных бенедиктинцев. Он был судья строгий, но набожность его была и с к р е н н а и глубока. Он сделал два или три шага по комнате с задумчивым видом. Потом молча встал на колени перед распятием из слоновой кости. Помолившись несколько минут, он встал и сказал бенедиктинцам. «Извините меня, я согрешил от избытка усердия и человеческой самонадеянности. До сих пор я занимался этим делом не с тем терпением и не с той уверенностью, которых вы должны ожидать от судьи. Я воздержусь от исполнения моих угроз на один час, считая с этой минуты. В этот промежуток...» Может быть, Господь внушит вам раскаяние и доверие. Но если сердца ваши не смягчатся, обвиняйте сами себя в последствиях вашего упорства. Рассудите же со спокойствием. Я подожду в смежной келье результата ваших размышлений и по истечении часа приду узнать ваш ответ. «Да будет с вами мир». Он вышел размеренными шагами, оставив бенедиктинцев на свободе сообщать друг другу свои опасения и планы. После его ухода стенания продолжались, но не обнаружилось ни малейшего сомнения, ни малейшей нерешимости относительно того, как следует поступать. Члены капитула единогласно соглашались относительно того, что лучше подвергнуться унижениям и строгости, чем обнаружить тайну, в е р е н н у ю их совести, и Бонавантюр своими твердыми словами поддержал в них эту решимость. «Любезные отцы!» — сказал он взволнованным голосом. «Нам легко было бы опровергнуть клеветы, пущенные против нас». Но мы не можем этого сделать, не изменив нашей совести. Покоримся же безропотно испытанию, посланному нам небом. Мы выйдем из него и тверже, и чище. Не будем, однако, осуждать руку, поражающую нас. И самые верные служители Бога подвержены заблуждению. В тот день, а этот день близок, когда обнаружится наша невиновность, Мы возвратим нашу силу и наше достоинство. Все бенедиктинцы обнялись. Потом Бон-Авантюр хотел уйти. «Ах, отец Приор!» — с беспокойством сказал старый Аббат. «Неужели вы опять оставите нас? Монсеньор скоро вернется, а я очень слаб и не могу вынести его гнева». «Я буду в отсутствии только несколько минут». Отвечал Бон-Авантюр, «Я хочу воспользоваться этим кратким промежутком, чтобы исполнить один план, замедление которого может встретить после большие затруднения». Он сказал шепотом настоятелю, о чем идет дело. «Хорошо, хорошо, любезный приор, вы всегда правы», — отвечал Аббат. в «Ступайте же и возвращайте скорее ь с поддержать нас вашим благоразумием и мужеством!» Приор поклонился и вышел. Он поспешно прошел по безмолвным коридорам аббатства по двору и направился к павильону. Все было спокойно на пути его. Аббатство имело свой обыкновенный вид. Никакие признаки еще не обнаруживали исполнение приговора произнесенного епископом против несчастного аббатства. Двери были открыты, все могли свободно входить и выходить. Бон-авантюр приметил только, что бенедиктинцы, проходившие мимо него, имели печальный и унылый вид, как будто предчувствовали приготовлявшуюся жестокую перемену. Леоне в своей маленькой комнате укладывал вещи. При виде приора он подбежал к нему и сказал с беспокойством. «Ну, дядюшка, вы пришли отменить приказание?» «Напротив, дитя мое», — отвечал Бонавантюр. «Я не хочу более сопротивляться вашим желаниям. Как вы сказали сами, время проходит, и вы можете пропустить благоприятный случай для вашего предприятия». «Итак...» Я с вами прощаюсь. Вы можете ехать сию же минуту. Сию минуту, дядюшка? С удивлением вскричал Леоне. Почему же нет? Вы переночуете сегодня в Манды с вашими людьми и завтра утром рано отправитесь в Мезенские горы. Таким образом вы играете целый день, а в подобном деле это может значить все. Друзья мои... обратился приорг Дени и Жерве, которые запирали чемоданы. «Положите немедленно всю поклажу на лошадей и вьючного лошака, которые принадлежат моему племяннику. в Ступайте, и чтобы все было готово через десять минут». Егерь и Жерве повиновались. Когда они ушли, л е о н е спросил с живостью, «Добрый дядюшка, что случилось?» Ваша внезапная решимость, поспешность, с какой вы заставляете меня ехать, когда еще сегодня утром вам не хотелось отпустить меня, заставляют меня думать. Притом вы бледны. На ваших щеках видны следы слез. Что такое с вами? Вы без сомнения не ожидали, дитя мое, чтобы наша разлука могла совершиться без сильных огорчений с моей стороны». Но оставим это, любезный л е а н е послушайтесь моих советов. Долго не придется вам принимать их от меня». Он в нескольких словах дал своему племяннику благоразумные наставления, которым молодой человек обещал следовать. Потом Приор продолжал с волнением. «А теперь, сын мой, я дам вам еще один совет». гораздо более важной, чем вы можете думать. Я много раз старался предохранить вас от клеветы, которую могущественные враги распространяют против фронтенакского аббатства, против меня самого. Заклиная вас, никогда не слушайте этой отвратительной лжи. Если целый свет поднимется против нас, позвольте мне надеяться... что вы сохраните к нам чувство уважения и признательности. «Можете ли вы сомневаться в этом, дядюшка?» горячо перебил Леоне. «Если кто-нибудь осмелится при мне, не старайтесь опровергать эти гнусные клеветы, дитя мое. Они скоро падут сами собой. Мне будет достаточно знать, что вы им не верите». «Очень может быть». что вы встретитесь с бароном л а р о ж б у а с с о Я требую от моего родственника, от моего возлюбленного воспитанника, торжественного слова, что он не затеет ссоры с бароном ни при каких обстоятельствах и ни под каким предлогом. Можете вы дать мне это слово? «Я не вижу, дядюшка, почему мне щадить этого недостойного дворянина?» который так оскорбил графиню Доборжак и вас. Графиня Доборжак отомстила за себя, а я христианин и умею прощать. Я имею важные причины, дитя мое, просить вас дать мне это слово. Любезный Леоне, неужели вы откажете мне? Леоне дал требуемое обещание, но очень неохотно. Тогда дядя и племянник дружески обнялись со слезами на глазах. — Пора, — мужественно сказал бенедиктинец. — Я передам ваше прощание тем из нашей братьи, с которыми вы были особенно дружны. Они извинят этот неожиданный отъезд. Нам остается только несколько минут. Говоря таким образом, он увлекал своего племянника ко двору. «Как, дядюшка?» — спрашивал Леоне. «Почему же мой отъезд из аббатства, которое служило мне домашним кровом, должен походить на побег?» «Я после объясню вам это, но меня ждут. Пойдемте, пойдемте!» У дверей аббатства они встретили Дени и Жерве. которые поспешили приготовить все. Лошади были уже оседланы, на лошака навьючена поклажа, а егерь держал на своре ищейку и бульдога, которые ворчали, зачем они оказались так близко друг от друга. Бонавантюр горячо поручил своего племянника обоим слугам, обещав им великолепную награду, если Леоне воротится здрав и невредим. Эти добрые люди возобновили свое обещание защищать своего молодого господина до самой смерти. Потом они отправились вперед, потому что Леоне, у которого была прекрасная лошадь, должен был скоро их догнать. Оставшись одни, дядя и племянник опять обнялись, и Леоне сел на седло. «Да благословит вас Бог, дитя мое!» «Сказал приор, да защитит он вас против опасностей и пошлет успех в вашем предприятии, а в особенности позволит он вам скорее возвратиться к нашим друзьям». Путешественник медленно удалился, несколько раз оборачивая голову, а бенедиктинец весь в слезах воротился в о б а д с т в о прошептав в Да совершится моя судьба. Вот, по крайней мере, я избавился от сильного огорчения. Мне было бы слишком тяжело иметь этого благородного юношу, свидетелем моего унижения. Притом он все компрометировал бы каким-нибудь неосторожным поступком. Ах, он никогда не узнает, как дорого мне стоило его воспитание». Он поспешил в комнату настоятеля, куда вошел только за несколько минут до часа, назначенного епископом.